Глава десятая. Райвелин после сошествия. Сегодня Кайтвен весь день болтался по парку вокруг дворца и неожиданно нашел много любопытных мест, о которых раньше даже не догадывался. С другой стороны, ему раньше не приходило в голову гулять в той части дворцовой территории, где располагались хозяйственные постройки, склады и конюшни. Конюшен ему и дома хватало но он все равно от души полюбовался на тонгоногих серебристо-серых лошадей. Дом Клевера исправно поставлял скакунов, достойных носить на себе высокородных светлых и правящих тансьярд. Потом Кай прошел, обнаруженный среди деревьев трубкой и набрел на старый рассохшийся ствол. Рядом с того же корня росло новое дерево. Похоже, первое, упавшее, долго сопротивлялось и сумело дать новую жизнь. На стволе сидели. Немного и нечасто, но трава на земле росла плохо, и кора поверху была сглажена. Кайтвин тоже присел. Вдруг вспомнилась Лориэн. Совсем девчонкой, вся в россыпи мелких круглых веснушек, будто на нее солнце чихнуло. Ей бы здесь понравилось. Она любила такие диковатые и укромные места. Я помню, что обещал цветочек прошептал Кай. «Я храню, как умею». С дерева на плечо упал лист, словно прикосновение. Теншайте крутнул в пальцах черенок и дрогнул. Показалось, что прожилки налились черным, и желтеющая по краям зелень расползается тающей пленкой пепла. А в следующее мгновение пришел зов. Если бы не неприятный опыт подобного с Хиланлином, который звал его на крови, чтобы поручить заботу о ребенке Тейрена. Кай даже внимания бы не обратил на желание владыки. Вряд ли Светоч использовал древний темный ритуал Зова по крови, так же, как целитель. Просто Кай с Тайреном этой кровью менялся. Занятно. Столько лет прошло, а ему и в голову не приходило, что, будучи братом по оружию для Тьейша, он почти что сын Светоча. Кайтвину не доводилось бывать в личном кабинете маэль -Хаэла. Здесь вообще мало кому доводилось бывать. Поэтому, когда встретивший его Мелтар, бессменный секретарь помощник Светоча, повел в ту часть башни, где располагались покои владык, Каю сделалось неспокойно. Но комнаты погибшего Таэрена остались позади. Только снова в груди заныло. Так Кайтвин вошел с ноющим сердцем. Светоч сидел за столом. Его унизанные перстнями руки лежали на темной столешнице, выбеленными солнцем ветвями кораллов, а из стылых глаз смотрела бездна. Идем, сказал владыка, оборвав слова приветствия. Поднялся из-за стола и взмахом руки открыл стенную панель, за которой скрывалось довольно обширное помещение — мастерская артефактора. Вот где настоящая сокровищница Элефихалле а не камни и драгоценные металлы. Светоч провёл мимо витрин к низкой дверце в глубине, которую отпер, добытым из-под одежды ключом-амулетом. Магические светильники вспыхнули, озаряя маленькое полукруглое помещение. Посреди была каменная тумба из того же темного малахита с золотыми прожилками, что и чаша скорби в храме. На тумбе чеканный диск с низкими бортиками. Внутренняя поверхность диска была расчерчена на клетки разной величины, лучами из центра и бегущей спиралью. В некоторых клетках лежали округлые самоцветы. Чем ближе к бортику, тем тусклее камни. Не слишком много, почти выцвели. От некоторых осталась лишь невесомая пыль. «Знаешь, что это?» — спросил Светоч. Кайтвен кивнул. Говорить не вышло. Голос владыки как рассыпающийся в руках лист звидения наполнил комнатку пеплом, и у Кая сохло в горле, будто он несколько дней не прикасался к чашке с водой. Не обязательно было видеть родовой артефакт Тентьерд, чтобы знать о нем. Здесь нет нового камня. Он должен был появиться, как только родилось дитя, но его нет. Камень Тайрена -то тоже не сразу появился. Все из-за живого серебра которым глушили слишком сильный для младенца дар. Второе дитя моего сына выжило. Хеланлин признался, что спрятал его в капсуле с живым серебром и отправил прочь за стену. Я догадываюсь, кто увез. Эльфар из рода Полыни, Алих. Только он тогда покидал Земли. Ты провожал его. Что при нем было? Книги, должно быть. Он всегда возит с собой книги. «Я не проверял». Первые слова. Первая ложь Светочу. Но боль от нарушенной клятвы правителю, терзающее тело — ничто по сравнению с болью потери. «Я помню, что обещал Тьейш. Я помню, что обещал Фэра. Билось внутри. Пока Кай боролся с собой, Светоч обошел малахитовую тумбу, склонился и, выпрямившись, положил поверх диска со сферами ножны. Когда-то давно муж из дома терновника оставил свой рот и ушел в другой. У него был сильный дар. Он пел воздуху, а воздух пел ему. Твой дар, Кайтвин Теншайте, из этого корня и этой крови. То, что ты стал товарищем Тайрену, вовсе не случай. Я знаю, что вы менялись кровью. Младший брат моего младшего сына и твое сердце болит. То, что лишило исток голоса, не должно существовать. Это мое право. А ты — руки, в которые я вкладываю оружие своего возмездия. Кайтвен хорошо знал эту рукоять. У Скааша, что отдал ТРН, была такая же. Второй легендарный клинок дома Терновника лежал перед Теншайте кривой усмешкой судьбы. Аскалом. «Владыка, ты уйдешь за стену, и найдешь дитя с проклятым даром, Кайтвентеншайте. Скаир покинет ножны только для -да Эро. Это твой долг служения и долг крови. «Тот, кто ушел, ушел навсегда», — горько улыбнулся Кай в ответ на оскал судьбы. «Ты сможешь вернуться в земли», — сказал Маэль Хаэл, и рядом с нужными на диск лёг портальный камень. «Это ребенок, владыка». Ты велишь мне убить дитя? Не дитя, возрожденное пламя, которое погубит мир, как только осознает себя. Никому из живущих не под силу обуздать подобное огонь стихия хранящих. Анна и Яна уже терзают мир за кощунство, отварив горнила. Кайтвину казалось, что бездна из застывших глаз Светоча ползает ему в сердце, пытаясь вытеснить оттуда тех, кто до сих пор там. Две занозы, цветочек, мальчишка и дитя с живым серебром вместо крови. «Достать меч из ножен легче, чем вложить его обратно», произнес Светоч. «Я помню эти ваши слова, владыка». «Потому я их и произнес, Но сейчас у них другой смысл. Это не дитя, Кайтвин Таншайте. Это гибель мира». Прими оба дара и исполни, как велит долг. Ты будешь не один из посланников возмездия, но первый из всех. И каждый скажет тебе о своем поиске, если найдет, Ибо только поющая сталь способна уничтожить пламя. Что взять с собой, когда уходишь навсегда? Все или ничего? Кай переоделся в дорожное. Стражи доспех брать не стал. Он теперь никто. А раз никто... Косу обрезал прямо вооруженный кенжалом, кинжалом, выдернутым из наборного пояса. Выплел из волос остатки цветных шнуров, а обрезком черного стянул пряди на затылке. Подумал и нацепил творение сумеречного мастера-оружейника на пояс. провел руками по краю, стараясь скрыть рукояток. Никто не обязан разбираться в оружии, Которая носит светлые эльфии. Никто может позволить что угодно и быть кем угодно. За стеной нет правил, кроме тех, что сам себе установишь. Дорожный плащ скрыла поиск кинжалами и обрезанную косу, и мечи. Каетвин шел к вязу в надежде увидеть Хаэльвина. но там вдруг оказалась дочь сумрака Лиитара, гостившая в Равелине. Таншайти видела ее довольно часто, и пару раз закрадывалась мысль, что Тэро Кайтмарин нарочно попадается ему на глаза. Она была в тот день в храме, жертвовала свою кровь и силу. Кайтвин помнил сочувствие в ее взгляде. Сейчас в нем было сожаление. Уезжаешь, Анхалте Кайтвин? спросила она, поднимаясь. Почему-то многие продолжали называть Кайтвина Анхалте, хотя того, у чьего трона он стоял, больше нет. На принцессе Сумеречных была мужская тренировочная одежда. легкие сапожки, бриджи, рубашка и туника. Волосы — зеркально-гладкий черный шёлк — уложены простой косой. Лук и колчан лежали на траве. Темным девам было позволено одеваться, как мужам. Но Кай впервые видел Таэру не в кетлу. Бриджи шли ей больше платья. «Уезжаешь?» — ответила она сама себе. «Скоро?» «Сейчас», — ответил Кайтвин. Все же молчать, когда с тобой говорит высокородная дева, не слишком вежливо». Кай не хотел говорить с ней. Все слова, что он нес к Вязу, были для Эльви. Видел ТНЛ Лэ со Светочем несколько раз, но воспитанник не подошел сам, а навязываться. Все же наставник из Кайтвина был номинальный. Все его уроки — беготня в тренировочном зале и разговоры под вязом. Где тут воспитание? Жаль. Хотела просить тебя составить мне пару. Тайру Ири сделала паузу специально. Кайтвин знала эти девчачьи уловки. В тренировочном зале. Значит, отложим. У нас еще будет время. Там, куда ты отправляешься. Там не будет правил, запрещающих деве прямо сказать мужчине, что он нравится. Она рассмеялась, уловив его замешательство. Подошла, поймала пальцами и вытащила из-под ворота плаща короткую прядь. «Таким ты мне нравишься еще больше, Кайт вентеншайте. И снова пауза. Тягучий взгляд темных глаз, от которого просыпаются желания тела, а сердце молчит. Там нет места. Может, и сердца нет. Оно замолчало, когда погас исток. Остался только долг. Два долга и ледяная бездна. Одному владыке он поклялся защищать, а второй велел уничтожить. «А ты тот еще болтун. Снова заговорила Кайтмарин. Всего одно слово сейчас. Хорошее слово. Живое. Живое слово Кайтвен кивнул принцессе Алтаре и вернулся к СТН. Обогнул центральную башню, вошел в закатную, быстро поднялся наверх. Тетрадь в простой кожаной обложке со стершейся надписью Слова, за которыми Кай пришел. Но взял он не только слова. И еще прихватил немного памяти драгоценную кейтару Томилина, которую он запрещал Каю трогать. Так часто запрещал, что первое, что непременно хотелось сделать Кайтвину, когда он бывал в Закатной, — коснуться кейтары. Томилин говорил, что руки Теншайте не для струн, а голос не для песен, и что сам он весь не для песен. Вот посмотрим, старый брюзга, кто тут для чего. На сферу Кай наступил. Грохнулся лопатками о мрамор пола так, что в голове зазвенело. Хорошо Кейтару за спину надеть не успел. Странная сфера. Тусклая, серая. А если крутнуть между пальцев, кажется, что внутри брызжет светом, рыжим, как в веснушке Лориан. Наверное, упала с доски. Что ж, у него есть два дара от владыки. Будет два и от друга». А тетрадь — снидар Там ведь и его песни есть. Рассветная, точно. Кайтвен еще удивлялся, зачем она в тетради, куда Томилин записывал свои видения и баллады. Что взять с собой, когда уходишь навсегда? Все или ничего? Песни и слова — они все и ничего. И первое, что всплыло в голове, когда стена, отделяющая земли от остального мира, осталась позади — Тоже были слова, сказанные подвязом Кайтмаран Тайроири. Болтун. Сейчас. Так тому и быть. Свет и явь. Вейна Эйт. Помни, что обещал.